Глава двадцать третья Мы выехали за ворота, не удержавшись, я спросила. Может, стоило попрощаться? Петя только нахмурился. Мы немного помолчали. Куда едем? Задала вопрос. К дядьке, дядь Руса. Он знает историю этого города, как свою жизнь. Если кто нам поможет, то именно он. Он в центре живет. Снова наступило молчание. Я поневоле вспоминала разговор Пети с Русланом Сергеевичем. — А вещи когда успел перенести в машину? Решила зайти издалека. — Свои сразу перенес. Твои тетя Тоня оттащила по моей просьбе. — То есть ты так и планировал сразу уехать? Он молча кивнул. — А где мама Марианны и Давида? — задала еще один вопрос боясь перейти к тому, что интересовало больше всего. Живет в Израиле. Они развелись, когда Мариане было восемь. Дядя Рус настоял на том, что дети останутся с ним. И она согласилась, ей уезжать надо было. А развода дядя Рус не давал без отказа от детей. Еще вопросы будут, бросил Петя быстрый взгляд. Я покусала губу и решилась. Тебе правда про свадьбу все этот... Игорь рассказал. Петя усмехнулся. — Ну, а кто? Голос свыше. — А зачем? То есть я хочу сказать, с чего вдруг? Петя молчал, хмурясь и глядя на дорогу. И вдруг у меня в голове щелкнуло. — Это с ним ты ходил в горы два года назад, — выпалила я. — Когда тебя ранили? И тут же новая догадка. — Это он? Он тебя? Петя только руль сжал, продолжая хмуриться. Но секунд через тридцать кивнул. Да, это был он. Я сидела с открытым ртом. Наконец нашла силы спросить. Но... Как? За что? Петя вздохнул. Маш, это прошлое. Я откинулась на сиденье, уставившись в окно. Да. Прошлое. Прошлое, которое не должно было стать для меня настолько явным. Но выпытывать правду не могу. Нет у меня такого права. И когда я почти смирилась с тем, что это станет еще одной загадкой, Петя вдруг заговорил. Он приехал два года назад, нашел меня, предложил дело. Точнее, у него было две карты. Одна из Черногории, та, что оказалась у Давида. Вторая — у нас, горы у побережья. Петя рассказывал, не глядя в мою сторону. Я дыхание затаила, боясь его сбить. Расколов говорил, карта верняк. Но он не может довериться никому, кроме меня. Я уже не держал на него обид, потому согласился. Предложив для начала Россию, мне было так удобней. Мы отправились в горы. Все было нормально. Я ничего не подозревал, даже подумать не мог. И когда мы оказались далеко от цивилизации, это было неожиданно. Я просто с утра вылез из палатки и получил ножом под ребра. Петя снова сжал руль, но продолжил. Я был в шоке и от боли, и от произошедшего. А Расколов начал говорить. Я только тогда понял, что он помешался на Марианне. Влюбился в нее, как увидел, предложение ее отца принял с радостью, даже сам готов доплатить был, только вот она его не любила. Он еще помолчал и выдал, она любила меня, ну или так ему говорила, долбала его изо дня в день тем, что он не такой, как я, и умудрилась додолбать до того, что он меня возненавидел, хотя по-хорошему должен был ее. Короче, перебил Петя сам себя. Не было никаких кладов. Обе карты были заманухой для меня, потому я сразу понял, что Давид тянет пустышку. Петя замолчал. Я смотрела на него, боясь спросить то, что очень просилось. И все же не удержалась. Так и что там в горах? Чем все кончилось? Петя снова нахмурился. Но сказал, он хотел меня добить. А я стал сопротивляться. Стоянка была рядом с обрывом. Думаю, Расколов решил сбросить меня вниз. Но в итоге упал сам. Не без моей помощи. Эти слова разрезали воздух, в котором и так висело напряжение. Они словно остановили время, заполнили собой пространство. Застучали в висках, пульсируя с каждым толчком крови. Мы остановились на светофоре. Петя повернул ко мне голову. «Я убил его, Маш, хотя иногда жалею, что не он меня». Петя отвернулся. Я же сидела в потерянных чувствах, не в силах осознать услышанное. Словно была жизнь какие-то шутки, печали, радости свои и беды, а потом бац и что-то большее, суровое, тяжелое. И это тоже жизнь. Отчасти теперь моя. Слава богу, что только от такой. А Пете пришлось все это пережить в реальности. А потом еще множество раз внутри себя. Только такое не забывается. Этот забавный самовлюбленный парень на самом деле выстрадал столько, сколько не пережили многие из нас. Не пережили и слава богу. Приехали. Петя тормознул во дворе обычного многоквартирного дома. Повернувшись, поймал мой взгляд, потерянный и сочувственный. Улыбнулся. «Не переживай, Маш». Слышала фразу «Человек такая сволочь, что привыкает ко всему». Вот и я привык. Пошли. Он первым вылез из машины. Я следом, не зная, что еще добавить. Дверь в подъезд была обычная, деревянная. Пока мы поднимались, Петя сказал, — Только не считай, что ты теперь что-то обязана сделать или как-то среагировать. Прошлое надо оставлять в прошлом, я уже говорил, так что не накручивай себя. — Марианна не знает? — спросила тихо. Петя качнул головой. — И, надеюсь, не узнает правду точно. — Поднявшись на пятый этаж, мы позвонили. Открыли нам не меньше, чем через минуту. На пороге стоял старик в полном смысле этого слова. Я бы дала ему лет 150 не меньше. Удивляюсь, как он не только сумел встать, но и до двери дойти. Он был невысокий, худой и сгорбленный. Седина обрамляла лысое темя, зато кусы лоснились. Опирался на трость. Глядя при этом на Петю таким задорным взглядом из-под кустистых седых бровей, что я мысленно пошутила, не выпил ли этот старик сам из источника вечной жизни. До того глаза его сияли. «Петька, ахламон!» Он протянул вперед руку, и Петя принял его в объятия, наклонившись. «Я тоже рад, дядь Сань!» Он улыбался искренне и открыто. Видимо, этот член семейства был ему действительно приятен. «Заходи, Те!» Тут он обратил на меня внимание. Окинув прищуренным взглядом, кивнул. «Хороша! Женился уже?» «Не успел!» «Женись, а то я уведу!» Он мне подмигнул. Я, не удержавшись, рассмеялась. Хотя шутка, если вспомнить Петину ситуацию, не самая уместная. Однако Смолов тоже рассмеялся, и мы прошли в кухню где на столе стояла розетка с вареньем, вафли и чашки. «Собрал, что было», — указал он на стол. «Не надо было, дядь Сань». «Молчи уж, должен же гостей угостить хоть чем-то, тем более таких». «Давайте я разолью чай», — предложила я. Он согласился, они уселись друг напротив друга. Дядь Сань заметил. «Вырос Петька, но глаза такие же бесстыжие». Я прыснула, покосившись на него, села за стол. — Дядь Сань, дело есть у меня. — Да уж понял, что ты не просто так. Обещал же в наших краях не появляться. — Ты слышал ведь о чудесной находке у вашего источника? Перешел Петя к делу. Дядь Сань кивнул. — Что скажешь? — Да что сказать. Руслан сразу ко мне прибежал, само собой. Только я о карте ничего ему сказать не смог. И книжку записную читал. Все там очень расплывчато. Ясно только, что двое их было. Мужчина и женщина. Искали какой-то источник. По карте их путь и все связки отследить несложно. Да и в записной книжке все расписано. А якорь? Я всю голову ломаю, откуда он взялся. «Петька, да ты как с луны свалился? Неужели забыл историю края?» Источник наш носит название Якорный. По легенде, здесь несколько столетий была Якорная мастерская. Потому и название такое. Тоже мне. Историк. Сейчас, погоди. А лучше туда пойдемте. Мы перешли в комнату, оставив нетронутый чай на столе. Вид из окна открывался на трамвайные рельсы и небольшой парк. Слева виднелась мечеть. Комната говорила о том, что хозяин одинок, никакого уюта, все по-спартански. Кровать застелена старым потертым покрывалом. Рядом небольшой столик. А вот что удивило, так это стена, заставленная книжными стеллажами. Ничего себе! Я даже присвистнула. Знал, что оценишь, хмыкнул Петя, усаживаясь на стул у стола. Я разместилась в кресле у окна. Дядь Сань, порывшись в книгах, выудил одну, усевшись на кровати, полистал, слюняве палец, потом положил на стол перед Петей. Я, само собой, тут же оказалась рядом. На картинке был изображен родник. По всей видимости, тот самый, что сейчас бьет в Караимском районе. Но в книге он бил из небольшого каменистого холма, поросшего зеленой травой, и бил через кольцо якоря, опирающегося на этот холм. Фото было начало прошлого века. Я посмотрела на Петю, он задумчиво глазел мимо картинки, о чем-то размышляя. В принципе, о чем догадаться несложно. Каким образом неизвестный нам ФАА соотнес якорь с картой и куда направился дальше? Дядь Сань смотрел на нас внимательно, я бы даже сказала изучающе а потом взял и сказал, «Ты что же, подался на поиски источника вечной жизни?» Мы с Петей перевели на него изумленные взгляды. Дядь Сань усмехнулся. «Ну и?» – спросил Петя. «Что молчишь?» «Сначала ты расскажи». Ее отец, он кивнул в мою сторону, правнук той самой Ольги, что мелькает в найденной записной книжке. После нее остались карта и дневники. Отец Мани отправился на поиски источника и пропал. Дядь Сань покивал, разглядывая меня. «Помню я твоего отца», — сказал, снова заставив сердце скакнуть. «Хороший человек, светлый. Он был у вас?» — сглотнув, спросила я. «Был. Десять лет назад примерно. Ему меня посоветовали как с знатока этого края. Мы познакомились и быстро нашли общий язык потому что оба повернутые», — хмыкнул Петя, не удержавшись. Дядь Сань не обиделся ни грамма, только хрипло рассмеялся. «Есть такое!» В общем, сначала он меня об истории города расспрашивал, но потом рассказал об истинной цели. И тогда мы зашли к вопросу с другой стороны. Сейчас дядь Сань, снова поднявшись, прошел к стеллажу. «На этот раз...» рылся долго что то бурча себе под нос петь помоги позвал наконец тот в два шага оказался у него вытащи вот эту книжку попыхтев петя извлек из под горы книг искомую они вернулись за стол дядь сань полистал ее внимательно вглядываясь а потом перевернув в нашу сторону сказал вот смотри на странице была карта этого края а поверх нее Фломастером нарисован якорь. Его нижние концы и концы серединного креста уткнулись в отмеченные на карте точки. Те самые, что мы посетили за наше путешествие. Мы снова подняли глаза на дядь Саня. Федор был поражен, как и я. Сейчас объясню, почему. Вспомнил об этой книге совершенно случайно. Изначально данная карта была выкована из камня. Вот, смотрите. Он перевернул страницу назад, там была фотография. Не весь край, как видите, основа – якорь. Он как бы лежит на карте. И здесь помечено несколько мест, связанных с судопроизводством. Картинку с карты нарисовали позже. Масштаб сохранили, соответственно, каменной карте. Снова перевернув страницу, дядь Сань ткнул пальцем в круглое кольцо якоря. — Что там? — спросила я, чувствуя, как забилось сердце. — Горы, — пожал плечами дядь Сань. — И, как считал твой отец, конечная точка маршрута, источник вечной жизни. Петя, откинувшись на стуле, выдохнул, складывая на груди руки. — Почему он считал, что это финал? — спросил задумчиво. — И этот ФАА, владелец записной книжки, тоже? — Не знаю. Чем руководствовался тот, но Федор опирался на дневники своей родственницы. Он зацепился за фразу. Дядь Сань задумался. Что-то вроде «Неужели конец?» «Десять месяцев пути?» «Десять!» «Словно заколдованное число!» «И здесь оно будет последним!» «Не скажу точно, примерно таков был посыл!» И Федор предположил, что десятое место станет финальным. А вот прав он оказался или нет, не знаю. Он ведь не вернулся. Дядь Сань внимательно посмотрел на меня. Я покачала головой. — Почему ты не рассказал дяде Русу это все? — спросил Петя. — Ты ведь наверняка быстро понял, откуда ветер дует. — Понял, — кивнул дядь Сань. — Только какой смысл, если это место и впрямь настолько запрятано, если есть избранные, которые знают путь туда? то для меня совершенно логично не делать его достоянием общественности. Тем более, кто туда отправился бы? Давид? Да он мастер только неприятности наживать. Тут я тихонько рассмеялась, пряча рот ладонью. Нет, Петя, история-штука опасная, ты сам знаешь. И если что-то прячут, то лучше не лезть без спроса. Будь я моложе, сам бы туда отправился. Но теперь поедешь ты. Уж надеюсь, не оставишь старика изнывать от любопытства на старости лет. Я все Федора ждал, но он не приехал. Дядь Сань виновато посмотрел на меня. Я натянуто улыбнулась. Не приехал ни сюда, ни домой. Но ведь дошел аж до самого конца почти и не погиб. Может, и там ему повезло. Но тогда почему он не вернулся? Почему не дал о себе знать? — А почему ты мне эту историю десять лет назад не рассказал? — обиженно, — спросил Петя. Дядь Сань хмыкнул. — Кому? — Зеленому юнцу с завышенным самомнением. И как бы ты отправился на поиски источника? — Вместе с маниным отцом как? — Он бы тебя не взял. Федор просил никому не рассказывать. И я бы молчал, если бы не она вот. Он кивнул в мою сторону. Сразу почуял, что не чужая Федору. Похоже внешне. — А ведь ты его видел, — заметил вдруг дядь Сань, глядя на Петю. — В смысле? — не понял тот. — Федора видел. Ты тогда ко мне забегал за какой-то книгой, а мы с ним сидели. Он еще на тебя посмотрел и сказал, — Вот хороший жених был бы для моей Маши. А ты, как обычно, петухом встал и говоришь, мол, у меня невеста есть. — Марьянка, тьфу, прости господи. Мы с Петей переглянулись. — Он, усмехнувшись, закрыл глаза, качая головой. «Маня, ты поняла?» — сказал, наконец, снова посмотрев. «Мы с тобой истинная пара. Я присвистнула. Ты что, открывал тот сайт, про который я тебе говорила? Упаси бог, просто в интернете почитал, о чем речь. Интересно стало. Тогда должен понимать, что нам до истинной пары, как до луны». «Ладно». — Будем считать, твой отец ошибся, разглядев во мне подходящего для тебя спутника жизни. Я только рожу скорчила, а дядь Сань сидел, глядя на нас и посмеиваясь. — Так вы, значит, не пара? — задал вопрос. — Нет, — ответила я. но Ну-ну, он только вздернул брови, складывая руки на животе, но больше ничего не сказал. Выехали мы в итоге только на следующее утро потому что просидели у дядь Саня до вечера. Когда вышли, Петя предложил снять номер в ближайшей гостинице, отдохнуть и с утра отправиться в горы. «Хорошо, что машину вернули с вещами», заметил Петя, выруливая из двора. «Не надо голову ломать, где купить снаряжение для гор». «Ты и его с собой взял?» «Не все, но кое-что. В любом случае, если придется куда-то лезть, я буду делать это один». Без опыта тебе соваться не стоит. Я и так натерпелся, когда ты на ровном месте грохнулась со скалы. Натерпелся, передразнила я, но спросила о другом. Как думаешь, если бы Руслан Сергеевич не надавил на кого надо, машину бы вернули? Черт его знает. Тебе что, совсем ее не жаль было? Мань, это же не человек, техника. Чего ее жалить? Кого-то удар бы хватил если бы у него такую тачку угнали. Кстати, Руслан Сергеевич не узнал, кто это был? Да кто это мог быть? Есть у них там местный умелец. Племянник начальника полиции, кстати. Крупно проигрался, а отдавать нечем. Вот и решил тачку угнать, не местную. Рискнул, так сказать. Каналы, куда ее сбыть, имелись. Только не ожидал, что у меня найдется столько влиятельных знакомых. Хорошо, хоть разобрать не успел. О! Гостиница. Вскоре мы входили каждый в свой номер, приняв душ, спустились в город поужинать. Далеко уходить не стали, разместившись в ближайшем кафе на улице. «Что скажешь?» – спросил меня Петя, когда мы сделали заказ. Я пожала плечами. Все так переплелось невероятно просто. Ага, но развязка вроде как близка, если верить тем, кто шел до нас. Я кивнула. Близка, но что нас ждет там, это большой вопрос. В итоге я получила на него ответ, только вот не знаю, стоило ли оно того, или лучше было оставаться в неведении. Мы ехали на машине по максимуму. Когда стало ясно, что дальше с ней никак, бросили, нацепив рюкзаки, отправились в путь. Шли еще три дня, останавливаясь на ночлег пробираясь по горным тропам вглубь. На четвертый день оказались, предположительно, в нужном нам квадрате. Здесь было просторное плато, которое мы обошли часа за три, результата не получив. «Быть такого не может!» — упрямо сказала я. «Если мы правы, и место здесь, значит, оно есть, и мы его найдем!» «Каким образом?» — усмехнулся Петя, хотя знала, что он со мной согласен. Плато на возвышенности, кругом или пропасть, или непроходимые заросли. — Значит, они проходимые, — не успокаивалась я. На меня словно нервное возбуждение напало. Я чувствовала, что мы где-то рядом. Не знала, на чем это чувство основывается, но чувствовала. Обойдем плато еще раз. Мы двинули вдоль края, На этот раз я осматривала каждый метр, не только визуально, но подползая к краю и раздвигая ветки. «Так мы будем неделю ползать», — хмыкнул Петя, занимаясь, впрочем, тем же самым. Я оставила его слова без ответа. Ползали по периметру мы еще около часа, разбивая его на участке, шли навстречу друг другу. И когда я уже почувствовала себя полной идиоткой, опускаясь, возле очередных зарослей. Удача нам улыбнулась. Правда, выглядело это так. Я снова поскользнулась на камне и съехала на горную, почти вертикальную тропу, спрятанную в кустарниках. Петя, громко выругавшись, подбежал, раздвинув кусты, спросил. «Цела?» «Да, тут тропа. Давай руку». Он протянул свою и вытащил меня на плато. Потом заглянул в кусты и сказал, с рюкзаками не спустимся, придется бросить их тут. «Можно подумать, их есть кому красть», — фыркнула я. Он, достав из большого рюкзака маленький с документами и важными вещами, заметил, тропа может быть длинной, ночевать как будем. Да, это была проблема. Может, возьмем палатку и спальники, будем их катить вниз? петя подумав достал один спальник и два свитера сунул последний в рюкзак спальник прицепил сверху потом покидал немного еды и бутылку с водой ладно попробуем прорваться подмигнул мне пристроив остальные вещи в кусты неподалеку мы вернулись к тропе сначала петя аккуратно съехал чуть вниз придерживаясь за выступы и корни деревьев жди тут сказал мне. Я крикну, когда можно будет идти. Тропа почти сразу делала поворот направо. И Петя пропал из виду. Правда, мучиться пришлось недолго. Через пару минут я услышала свист и начала спуск. Ладно, это не страшно. В крайнем случае прокачусь на попе по горной тропе. Неприятно, но не смертельно. Спускалась я дольше Пети. Он ждал меня впереди. Тропа стала более горизонтальной, что внушало надежду на лучшее будущее. Теперь мы шли рядом, внимательно глядя перед собой и цепляясь за все, что можно. Постепенно тропа сгладилась. Наконец, мы почти спокойно спустились на небольшой пятачок, где она расходилась в две стороны, налево через сотню метров упираясь в пещеру, образовавшуюся из-за нависшей скалы. Пещера была высотой около 3 метров, в длину с десяток. Никаких следов присутствия людей. Направо тропинка уходила куда-то вдоль скалы. Мы отправились по ней. Я почти прижималась к скале, потому что чем дальше мы шли, тем ближе становился обрыв с другой стороны. То еще удовольствие, однако. Тропинка уходила то вниз, то вверх. Подъемы вдоль обрыва доставляли отдельно. И вот мы оказались на очередном пятаке. Чуть дальше снова была скала. А в ней дом, я не знала, как это назвать, в самом низу скалы тянулась череда окон, между ними была дверь. Кто-то соорудил жилище в скале. С ума сойти! Присмотревшись, я увидела на двери крест и выдохнула. Это храм! «Скорее монастырь», — заметил Петя, тоже разглядывая необычное строение. «Ты о нем знал?» «Понятия не имел, но, думаю, это действительно финальная точка нашего путешествия. Только как у них про источник спрашивать? Я задумалась, глядя, как солнце начинает окрашивать верхушки деревьев. Тут было так спокойно, тихо, умиротворенно. И вдруг, как озарение. Все в голове сложилось, и я начала смеяться. — Ты чего? — Петя посмотрел с подозрением. — А ты подумай, Петь, мы искали источник вечной жизни и нашли монастырь. А в монастыре у нас кто? — Монахи? — Бог там, Петя. Бог — источник вечной жизни. Причастие как соединение с Богом. Кто познает Бога, тот будет жить вечно. Нет, Петя даже головой закачал. Только не говори мне, что все это было ради нескольких религиозных теорий. Зуб даю. У них там есть источник, окруженный золотом, и свой монастырь они построили, чтобы охранять его. Если я пересмотрела Индиану Джонса, то ты перечитал Дэна Брауна. Ответить Петя не успел. Дверь отворилась, и мы оба... Замолчали, замерев. Показался монах в длинной черной рясе. Нас он не видел, потому что сразу стал закрывать дверь ключом. Мы переглянулись, но так и остались. Стоять, прятаться было совершенно некуда. Монах, обернувшись, увидел нас и тоже застыл. Длинные темные волосы были собраны в хвост пол лица закрывали густая борода и усы. На глазах очки для зрения. Я не сразу поняла, почему в груди так заныло, словно что-то знакомое мелькнуло в этом человеке. Такое знакомое и родное, что страшно поверить. И только когда мужчина сказал «Нет, наверное, прошептал, а я просто прочитала по губам». «Маруся», — прошептал он, «а я...» почувствовав, как перед глазами запрыгали пятна, грохнулась в обморок.